Например, в повести показаны, в этой сцене показаны, писатель беспрекрас показал, Горький показал, Шолохов показал, Фадеев показал и ещё раз Фадеев показал. Автор стремится показать, это панорама, показывающая в брусках ярко показаны. Но когда же все эти показал, показал, показал, примелькаются, как еловые шишки, автор для разнообразия воет словечко, ну, раскрыл. Фурманов блестяще раскрыл, Фадеев раскрыл, автор в своих заметках раскрыл, образ бугрова раскрыт горким. Но отнимите у подобного автора, его показал и раскрыл, наверняка у ничего не останется. Приведём ряд примеров, в которых нет заметного смыслового, стилистического или иного различия между синонимами, разнообразивающими речи. Окружавшая нас мгла осенней ночи вздрагивала и, пугливо отодвигаясь, открывала на миг слева безграничную степь, справа – бесконечное море. Горький, верный сын и спутник России, Чехов идёт и нынче в ногу с нею. Он свой везде, желанный всюду, Леонов. Страница сороковая. Это значило, что настала ночь, И началась иная жизнь. Как только появилась Венера, И запел дрост хмолен и лагин тотчас закурили, И в хорошо были видны огоньки сигарет и дым Синими слоями сползающий к оврагу. Да, ночь наступила, хоть и было светло, И в роли длился еще и зеленел в полнеба закат. Юрий Казаков... «Всюду открыта дорога, везде горит зелёный огонь, путь свободен» – Ильфа Петров. А вот в газете, в фильме вообще удачны крупные планы. Всего 20 минут демонстрируется картина, но, как много успели сказать её создатели, лента подкупает искренностью, теплотой, и человечностью». Вот оно. Фильм, картина, лента. Однако нередко, вводя синонимы для избежания монотонности речи и утомительных повторов, писатели достигают дополнительной выразительности, потому что один из синонимов привносит какой-то новый оттенок. Горький с удовольствием разглаживает рукопись, и бережно присоединяет её к целой стопе других неведомых манускриптов, которые, наверное, тоже поедут с ним в Москву. Хидин. Слово «манускрипт» как архаизм несёт в данном случае хоть и лёгкий оттенок иронии, но какая-то весомость. Такой дополнительный оттенок возникает и в том случае, когда во избежание повторения автор использует так называемый констектуальный синоним. Это слово, которое синонимично другому, временно, лишь в данном контексте. «Погляди! Ну, погляди! Рыданул, проходя него рабочий!» Алексей Толстой. Конечно, «рыдануть» не синонично слову «сказать» или «проговорить», Но здесь оно, но ну, становится его синонимом. Синонимы могут также служить средством создания комического. А распространённым приёмом в этом случае является приём нанизывания синонимов. Но надо товарищи поднять, заострить, выпятить широко развернуть и поставить во весь рост вопросы нашей книжной продукции Ильфа петров Но кто-то где-то не сработал, не увязал, не согласовал, не провентилировал, не прозондировал и не посоветовался, – Салтыков-Шидрин. Антонимы. Антонимы, ну, от греческого слова – это приставка, означающая «противоположность». Это слова с противоположным значением. Конец – начало. Горевать – радоваться. Хороший – плохой. Близко – далеко. Быстро – медленно. Пара антонимов образует слова с качественно-оценочным значением. Истина – ложь. Хороший – плохой. А также слова, обозначающие координационное понятия Конец – Начало. Левый правил. И противоположно направленные действия, признаки, свойства. Входить, выходить, подниматься, опускаться. Многозначное слово в разных своих значениях может иметь разные антонимы. Так антоним слова «лёгкий» в значении «незначительный по весу» является прилагательно «тяжёлый». А «простой для усвоения» его антонимом будет трудный. Антонимы издавна используются как выразительный приём для создания контрастных образов, для резкого противопоставления признаков и явлений. необходимо разумеется, особые условия, особый контекст для того, чтобы слова антонимы приобрели выразительность, Если мы читаем в отчёте о мачте «Динамовцы вышли на поле в чёрных трусах и белых майках, а спартаковцы в красных майках и белых трусах», то в таком контексте слова «чёрный» и «белый» не выступают как выразительные антонимы. Но когда мы читаем у Блока поэме «12», «чёрный вечер», «белый снег», ну, зная поэтику символистов, Мы понимаем, что это использование антонимов как средство художественное. Поэтому говорит о борьбе двух враждебных социальных сил. Поэма-то говорит в данном случае. Она вся построена на контрастах. Эти же слова, чёрный и белый, выступают не просто как название цвета кожи негра Вилли и мистера Брэга. но как символы социальной противоположности в стихотворении Маяковского «black and white», то есть чёрное и белые Особую выразительность приобретает пары многозначных слов, противопоставленных несоотносительных значениях, имеющих один и тот же антоним. Мелкая философия на глубоких местах Маяковский. «Далёкое и близкое» – название книги воспоминания Репина о далёких по времени, но близких сердцу, событиях и людях. Антонимия лежит в основе оксюморона – это соединение слов, обычно прилагательного с существительным, противоположных по смыслу. В свежем воздухе пахло горькой сладостью осеннего утра бунин на антонимах нередко строится название произведений война и мир толстого толстый тонкий чехова что такое хорошо и что такое плохо Майковского, живые и мертвые симонова активно используются антонимы и «Антонимия и в газетных заголовках», «Старые проблемы нового сезона», «Добро и зло – обычаи». Это была 41 страница, сейчас 42-я. «Чёрные дела белого режима». «Литература должна быть большой и для маленьких».